День в Сансуси начинался с рассветом. Фридрих летом вставал около четырех часов утра, прислуга и придворные должны были следовать его примеру. Поэтому, дабы отвесить поклон Фредерсдорфу, да и Симонису надо было рано, очень рано попасть в Сансуси. К счастью для нашего кавалера, после ночной бури сильной, но недолгой, небо к утру пояснилось, ветер стих, В воздухе развелась приятная прохлада, и день обещал быть отличным. Хоть Макс и не выспался, встал он бодрым и сразу же приступил к умыванию и совершению туалета. В доме еще было тихо, все спали. Непривычные к тому, чтобы молодой человек вскакивал на рассвете. Хозяева, должно быть, очень удивились, заслышав шум в комнате постояльца. Но, последовав его примеру, постепенно и сами стали подниматься с кровати. В городе тоже было тихо и спокойно, лишь изредка поскрипывала, груженная деревенским продовольствием, телега. Макс открыл окно и начал быстро одеваться. Лишь благодаря провидению сохранилось вчера его платье. Выйдя он из замка на десять минут позже, не спасти бы камзола от ливня, да и парик со шляпой были бы испорчены. Ему явно начинало вести, наступал перелом в его судьбе, и богиня Фортуна, до сих пор стоявшая к Максу спиной, повернула к нему свое сияющее улыбкой лицо. Солнце уже встало, когда он был готов отправиться в путь, кои ему предстояло совершить пешком. Молодой красавец, оглядев себя в зеркале, остался доволен своим видом и решительно направился к выходу. Маленькая карлотта с распущенными черными волосами, еще румяная сосна, прелестная и свежая, как вишенка, неожиданно преградила ему дорогу. Словно получив после вчерашнего объятия права на Макса, она осмелела и, заглянув ему в глаза, спросила Хо-хо, куда так рано и такой разодетый? Что все это значит? кавалер добродушно усмехнулся, но ответил по по-менторски свысока. — У меня дела, Карлотта. Прошу тебя, передай своей уважаемой маме, что я, наверное, не приду к обеду. Да-да, у меня дела. Карлотта покачала головой. — Какой вы стали важной с тех пор, как графиня Дакамы позвала вас к себе. И, видя, что он хочет уходить, нетерпеливо заступила ему дорогу. — Так куда же? Куда? Куда? — Макс вовремя вспомнил вчерашнее предостережение подскарбия и сообразил, что не должен откровенничать с ребенком. — Я приглашен на прогулку, — сказал он. — Адье. Карлотта была уверена, что Макс, хотя бы для того, дабы освободить себе дорогу, обнимет и поцелует ее, как вчера. Но сегодня кавалер до да был слишком поглощен с собой. Он только с улыбкой поклонился и проскользнул на лестницу. Опечаленная девочка осталась наверху. А Макс минуту спустя был уже на улице и, выбирая сухие места, ибо после вчерашнего ливня кое-где стояли лужи, поспешил в путь. Добраться до Сан-Суси, имея молодые крепкие ноги, было куда легче, чем управиться там. Поэтому Макс заранее обдумывал, как он проникнет в сад. Так подойдет к дворцу, и долго ли придется скучать под сенью дерев в пустых аллеях, прежде чем счастливый случай поможет ему встретить Фредерсдорфа или пройти к нему. Целый год кавалер де Симонис тщетно старался свести знакомство при дворе. Это ему никак не удавалось. Фридрих II не терпел, когда его чиновники и военные... Завязывали отношения с иностранными дипломатами, а своему ближайшему окружению он вообще запретил знакомиться с чужеземцами, которые, как ему казалось, все поголовно были замешаны в шпионаже. Королевский двор не благоволил к иностранцам. Каждое утро из Берлина привозили подробный список прибывших из других государств с указанием цели приезда. Те, кто хотел быть представленным при дворе, были выделены в особую графу. Одних принимали, другим отказывали и отправляли в освояси. Порой же допущенный до лицезрения короля не был уж так рад, ибо, находясь в плохом настроении, Фридрих бывал неучтив, учтив, а подчас просто груб. Только иногда смелый и остроумный ответ мог задобрить короля. Когда ему в первый раз представлялся славный маркиз Луччезини, его представлял князь Фонтана. Фридрих, бросив на него пронзительный взгляд, спросил, — И много вас, итальянских маркизов, кое бродят по свету, да при королевских дворах шпионами служат? Маркиз не смешался и живо ответил, — Ваше Величество, нас ровно столько, сколько правителей, кое были бы так глупы, да нам подобные негодные поручения. Шутка обезоружила Фридриха, он боялся шуток. По дороге кавалер де Симонис старался припомнить все. Самые поверхностные знакомства, кои могли бы ему пригодиться. И как раз, когда он вспомнил, что несколько недель назад познакомился в Берлине с королевским пожом, с селессом Кристианом Арнестом Мальшицким, сзади послышался стук колес. Макс оглянулся и увидел на вазу хорошо знакомого человека. Это был королевский квартирмейстер, швейцарец, приятель кондитера и его частый гость. Он вез хлеб и еще кое-какие продукты. Звали его Юрли. Красный, великолепный дюшачий нос указывал на его веселый нрав и дружбу с бутылкой. Юрли был уже в отличном расположении духа. Курил трубку, временами что-то напевал, уперев руки в боки и, сидя бочком на вазу, отбивал такт ногами. «Э, — Эй, хар-барон! господин барон, — крикнул он, поднося руку к шапке. — Куда это вы, а? Кавалер наш устыдился своей пешей прогулки и хотел был объяснить, что свершает утренний муцион, однако изысканный наряд мог его выдать. Пришлось признаться, что он идет в Сан-Суси к приятелю. Услышав это, Юрли, положил руку возницы на плечо и приказал остановиться. — Пешком в Сан-Суси! и в таком наряде? — воскликнул он, покачивая головой. — Коли вас это не смутит, я предлагаю барону место рядом с собой. На дороге в эту души не встретишь, так и ноги немного сбережете, а? Искушение было слишком велико. К тому же Юрли поклялся Симонису, что садит его у самых ворот, и Макс, поверив, что они действительно никого не встретят по дороге, Скромно устроился рядом со швейцарцем, и лошади тронулись. Молодому человеку, видно, в самом деле везло, ибо, помимо всего, Юрли объяснил ему, через какие ворота можно войти в сад, где ему следует прогуливаться и в какой стране он найдет подскарби. Прежде всего, — прошептал он Максу на ухо, — я бы советовал вам остерегаться встречи с его величеством. Он частенько бывает в плохом настроении, и палку у него всегда под рукой. Но в эту пору, — добавил квартирмейстр в утешение, — он вряд ли появится в саду. Только королевских собак будете иметь счастье видеть. Юрли был не прочь поболтать. — Не будь я, Юрли, — бурчал он, — хотелось бы мне быть одной из королевских борзых счастливой и бести. У них свой двор, еды по две тарелки в день, отлеживаются на атласах. Алкмена чаще всего на коленях у короля, а их он палкой никогда не учит. Утром поживы водят их в сад на прогулку, может, вы их там встретите. А как встретите, так не сочтите за труд слегка поклониться, не мешает заручиться их протекцией, кроме шуток. На кого Алкмена зарычит? Тому король никогда не доверится, а уж если приласкается к кому, так это для него лучше любой рекомендации. Так, беседуя, они добрались до сансуси и кавалер до Симони, сойдя с воза вежливо, поблагодарил славного юрли, еще долго провожавшего его взглядом. Минуты позже Макс, найдя открытую калитку, прошмыгнул в боковую аллею и стал с бьющимся сердцем ждать, издалека поглядывая на маленький дворец сан -Суси. Впрочем, ожидание это могло затянуться, поэтому он уселся на каменную скамью, а поскольку поднялся он рано, да к тому же не успел позавтракать, его стало клонить ко сну. Быть может, он улегся бы и вздремнул, ежели вдруг чудом не заметил Пажеский мундир и не узнал к великой своей радости проходившего мимо Мальшицкого. Паш также был удивлен встречей, остановился и живо спросил, — что ты тут делаешь? не подготовленный к такому вопросу, кавалер Дэйси Симонис не знал, что и ответить. Во всяком случае, лгать на этот раз не следовало, ведь Мальшицкий мог быть ему полезен. Господин Эрнест, — сказал он, — на днях я собираюсь покинуть Берлин и Пруссию. Знакомых меня здесь мало я хотел бы с ними попрощаться. — С господином подскарбием Федерсдорфом, с коим я однажды встречался и коему желал бы напомнить о себе и с вами, господин Эрнест. Кавалер улыбнулся и изящным движением коснулся полей своей шляпы. — Вы меня премного обяжете, — поспешил он добавить, — ежели и подсказать, где я могу найти подскарби. — Об эту пору? — Думаю, сейчас он у короля, а вот позже, вероятно, будет в своих апартаментах. — А вы сегодня на дежурстве? — спросил Симонис. — До полудня свободен, — ответил Мальшицкий. — Должен признаться, — живо продолжал Симонис, — что из Берлина я выехал, не позавтраков. Ежели можно где-нибудь тут перекусить, я пригласил бы вас составить мне компанию. Мальшицкий на минуту задумался а затем подал Максу руку и, оглядевшись, вывел его из-за деревьев и из сада. Недалеко от дворца были трактир и кондитерская. — Здесь нам подадут превосходного шоколаду, — пояснил Мальшицкий. — Но если застанем кого-нибудь, придется молчать. Поищем себе столик под деревьями. Вскоре им удалось найти укромное местечко, и Симонис заказал шоколад. Хозяин, как почти все кондитеры в Европе в те годы, был швейцарцем, немного знакомым Максу по Берлину. Знакомство возобновилось, и приятели уселись за столик. — Что, король, наверное, еще не встал? — шепотом спросил Симонис. Эрнест вытрясчил на него глаза. — Видно, что вы тут впервые и ничего не знаете, — ответил он. Король уже с половины четвертого на ногах, а сегодня даже не пришлось, как обычно, класть ему на лицо мокрый платок. Вот уже несколько дней он чем-то беспокоен и просыпается сам. Я видел его уже одетым в голубой камзол, а лакей давно отнес ему на подносе бумаги, присланные из Берлина. Косу ему заплели, кофе свой он выпил и, я же не ошибаюсь, сейчас играет на флейте. Мальшицкий умолк, словно прислушивался, надо дворца было далеко, и никакие звуки оттуда не доносились. Теперь советники ожидают в передней. — продолжал Паш. — Позднее начнется аудиенция, потом... — Право, не знаю, может, смотр какого полка. Он наклонился и прошептал на ухо Максу. — О, ежели он будет давать аудиенцию, я не завидую тем, кто попадет на нее. Его величество уже несколько дней мрачнее тучи. — А причина вам неизвестна? — поинтересовался Симонис. Мальшицкий поднял руки. — Мне? Я ровным счетом ничего не знаю, да и кто может знать. Я только вижу, что господин наш зол и временами сверкает очами. Так люди говорят, как перед Селезской войной. Фридрих II вел с Австрии две Селезские войны в 1740-42 годах и в 1744-45 годах. После шоколада разговор продолжался недолго. Хотя в тот день Мальшицкий не был занят на дежурстве, он должен был написать матери письмо, да и не хотел далеко отходить от дворца. Они вместе вернулись в сад, где Паш показал Максу спокойное местечко в тени и сразу побежал во дворец, пообещав, что, ежели сможет, придет сюда еще. Усевшись... Кавалер-де-Симонис в задумчивости стал оглядывать сад, а поскольку сквозь ветки деревьев ему была видна дворцовая терраса, он обратил свой взор в ту сторону. Вскоре отворилась стеклянная дверь, вышел один из пожей, а следом за ним выскочила стая борзых, то были любимцы короля, или, вернее, товарищи его любимцев, алкмены и бичи. Борзы из куля и лая выбежали на свежий воздух и тут же начали носиться по газонам, и им здесь было дозволено все. Паш выступал как гувернер-надсмотрщик, порой призывая собак к порядку. Слышны были имена особо ретивых правонарушителей, их приходилось звать по нескольку раз, ибо они разбегались далеко по кустам. Филис, Физби, Диана, Пакс, Аморета, Сюперп составляли семью из свиту госпожи Алкмены. Та почти не сходила с колен короля, а перешла по саду важная, скучающая, безучастная к шалостям, в которые ее хотели втянуть остальные собаки. Алкмена плела словно в полусне, словно принуждаемая к этой прогулке, осторожно приподнимая из лапки со слегка влажной земли, временами задерживаясь в раздумье, как бы желая вернуться, даже выразительно позевывая и оглядываясь на дворец. Поскольку солнце начинало припекать, Паш направился в боковую тенистую аллею, и собаки поневоле потянулись за ним, как раз к тому месту, где отдыхал кавалер де Монис. Алкмена шествовала все так же неспешно, пока не увидела сидящего на скамейке человека. Заинтересовавшись, она навострила уши, внимательно посмотрела на него и, ускорив шаг, как разбалованное дитя, которому все дозволено, подбежала к скамейке и вскочила на нее. Черными своими глазками она пригляделась к сидящему, затем, доверчиво подняв лапку, попробовала откинуть к полу его плаща, а когда ей это удалось... Забралась к кавалеру до Симонису на колени и удобно свернулась в клубок. Остальные собаки окружили его кольцом. Подошел удивленный паш, слегка улыбающийся, слегка недовольный, и начал звать алкмену, но та и не думала повиноваться, только скалила на него зубы. Филис и Физби гневно тявкали. Находя поведение алкмена просто неприличным, следом за ними и Пакс, Самурет, Диана и Сютерб подняли такой отчаянный шум, что его можно было бы услышать во дворце. Кавалер де Симонис был прирожденным царедворцем и, сумев оценить оказанную ему королевской любимицей честь, постарался ни малейшим движением не навести ее на мысли, покинуть его колени ваш стоял хмурый и растерянный. Он со страхом поглядывал на дворец, напрасной силе сусмирить яростный лай собак. Проклятые псины! Процедил он сквозь зубы, беспомощно размахивая платком, что вызывал еще более яростный лай. Проклятая свора! Ну, как услышит король! Ну, что за несчастный день! Он все еще метался туда и сюда, топал ногами и кричал. Когда из кустов, неожиданно, словно молния, выскочил среднего роста мужчина, Паша остановился, как вкопанный, собаки же только оглянулись и продолжали облаивать алкмену. На лице незнакомца светились пронзительные черные глаза, привыкшие приказывать и угрожать. В них была сосредоточена вся сущность этого человека. Плотно сомкнутые уста в окружении морщин и складок выражали энергию и сарказм. Довольно острый нос и худые щеки придавали его физиономии что-то язвительное и неприятное, но одновременно служили доказательством неспособности подчиняться чужой воле. Морщины на лбу еще более усиливали суровость этого лица, слегка пожелтевшего и усталого. На голове у него, поверх неряшливого парика, была треугольная шляпа, прожевшая от солнца и непогоды, одет же он был старый голубой мундир. Из-под мундира был виден грязный желтый жилет, усыпанный табаком, в пятнах и грязная мятая рубашка. Остальные части его туалета также не отличались элегантностью, кое-как натянутые бархтные штаны с карманами, оттопыренными двумя большими табакерками, и нечищенные сапоги до колен, и сарапанные, пружелые, Облепленные грязью, словно владелец, их только что сошел с лошади. Единственно ценными вещами были у него трость с набалдашником, украшенным бриллиантами, да два песни с огромными солитерами, наизмазанными чернилами руке. Встревоженный шумом, поднятым его любимицами. Он вышел из кустов и остановился, нахмурив брови, и, высоко подняв палку, словно угрожая ее, пожу собакам или Симонису. Это был король Фридрих II. Симонис, прежде видевший его только издли, хотел было вскочить, но Алкмена не допустила этого, а скинуть ее с колен он не посмел. Она же, увидав своего господина, подняла голову, помахала хвостом, но с колен не соскочила. — Что это значит? — закричал Фридрих на пажа, поднимая палку. — Что это значит? Отвечай, кто это? Паж начал было быстро оправдываться. — Как ты позволил ему брать алкмену на колени? — Ваше Величество, она сама, несмотря на мое сопротивление, невозможно было ее удержать. Король сурово взглянул на Симониса. И тому ничего не оставалось, как, взяв сучку на руки, подняться и бросить шляпу на земь. Собаки сначала испуганно отскочили, но потом бросились на нее, как на игрушку, и стали немилосердно трепать. Фридрих улыбнулся. Он всегда бывал благосклонен к тем, кого дружелюбно встречали его собаки. Не препятствуем делать из шляпы игрушку, какова и моментально была разорвана в клочья. Фридрих жестом отпустил пажа, а сам, опившись на палку, стал разглядывать Симониса. Говори, приказал он, что ты в эту пору делаешь в Сан-Суси? Кто ты? Чем занимаешься? Симонис очень хорошо понимал, что от этой минуты зависит его дальнейшая судьба. Он знал, что король любит смелые, остроумные ответы, а потому призвал всю свою сообразительность и, держа в руках сучку, потягивающую и зевающую, отважно ответил. — Ваше Величество, родом я из Швейцарии, ищу службу и какое-нибудь занятие. Уже год, как я напрасно провожу время в Берлине, все места здесь заняты, и на каждое из занятых мест по 10 кандидатов. Вот я и собрался уехать, прибыл сюда попрощаться со знакомыми. — Как тебя зовут? — Макс де Симонис. — А, есть и де, Так ты дворянин? — Дворянами были мои предки. — Что умеешь делать? — — Всему задумался. — Ваше Величество, я столько всего умею, что, признаться, пока не умею ничего, зато знаю, что могу всему научиться, — ответил Макс. Фридрих посмотрел на него. — Ты сам позвал Алкмену? — Ваше Величество, я никогда бы не осмелился. В Алкмене было так хорошо на его руках, что она хоть и махала перед королем хвостом, с рук сходить не помышляла. Фридрих, между тем, с большим вниманием разглядывал молодого человека. — А кто у тебя здесь знакомый? — Однажды я имел счастье увидеть у графини Декама господина Подскарби. Откуда ты знаешь графиню? — Год тому назад я имел счастье быть ей полезным, когда кони... — Знаю, знаю! — прервал его король и отвернулся. Он уже как будто собирался уйти, но в эту минуту увидел истезанную собаками шляпу, потрогал ее палкой, чтобы служило новым поощрением раздирать ее в клочья, и, глядя на кавалера с издевкой, сказал, — Пусть это будет тебе наукой. Вот учись того, кто хочет пролезть во дворец. — Ваше Величество, — возразил Симонис, — ежели за счастье видеть ваше королевское Величество, я заплатил шляпой, то нисколько об этом не жалею. Услышав такую откровенную лесть, Фридрих поморщился, посмотрел на него и сказал, — Осторожно поставь алкмену на землю и ступай за мной. Я прикажу выдать тебе другую шляпу. Дэ Симонис исполнил приказ, хотя собачка и упиралась. Очутившись на земле, она потянулась. Посмотрела на короля, погрозившего ей пальцем, и, подружески, тявкнув несколько раз на Десси Симониса, словно выговаривая ему за то, что он оставил ее, медленно пошла впереди них. Симонис подобрал остатки своей шляпы и послушно следовал за собакой. Король в молчании опередил его. Через минуту он обернулся и остановился. — Куда ты думаешь поехать? — спросил он. Симонис слегка заколебался. Графиня де Камо так милостиво ко мне, что советует ехать в Саксонию и собирается снабдить меня письмами. Черные глаза короля с большим вниманием обратились на Симониса. Он подошел к нему поближе. — У тебя есть желание чего-то добиться в жизни? — Не только желание, Ваше Величество, но и необходимость. Я сирота. — Так знаешь же. — Лишь верные службы одному господину можно чего-то достигнуть, а измена — сидение на двух стульях приведут к виселице. Король снова молча прошел несколько шагов, а потом, обернувшись, добавил, — еще запомни, умная беседа — хорошо, но глупое молчание лучше. Симонис поклонился. Король продолжал идти по направлению к дворцовой террасе. Там у дверей уже теснилось несколько генералов в мундирах, придворные и ожидающие аудиенции чужеземцы. Фридрих еще раз обернулся к Симонису. — Иди во дворец. В комнату для пожей. сиди там и жди моих приказаний молодой человек склонился в низком поклоне и сильно бьющимся сердцем отправился на угад к правому крыльцу дворца где находились королевские покои. его появление среди поже вероятно причинило бы ему множество неприятностей ежели бы он не нашел здесь своего знакомого мальшицкого тот раньше чем предполагал вынужден был сменить своего предшественника отправленного под арест за недосмотр залкмены за Да Симонис появился с порванной шляпой в руках. — Что ты тут делаешь? — удивился Паш. — Я здесь по приказу Его Величества. Мне велено ждать. Еще не стихли и смех и шутки по поводу порванной шляпы. Когда дверь отворилась, и в комнату, не глядя на вытянувшихся по постойки смирно пожей, вошел король. На голове у него красовалась шляпа, которую он почти никогда не снимал. Следом за хозяином ворвала свора собак, за ними вошли генералы Лентулус, Варнери, адъютант Винтерфельд, главные конюши генерал Швейн, канцлер Котчей, коммергер Пельниц и многие другие. Вскоре из зала для приемов послышались вопросы и короткие ответы, король, видно, свещался со своими полководцами. Симонис, устроившись в уголке рядом с Мальшицким, надеялся немножко отдохнуть, но в этот день его подстерегали одни неожиданности. Не прошло и четверти часа, как дверь, ведущая в залу, отворилась, и из нее выбежал облаченный в камергерский мундир мужчина, ища кого-то глазами. Несмотря на некогда красивые черты лица и необычайно изысканный наряд, он не вызывал симпатии. Даже если бы на вошедшем не было придворного платья и ключа у пояса, в нем легко угадывался человек, выросший, воспитанный и состарившийся при королевском дворе, увядший преждевременно в душной атмосфере внешней роскоши, в действительности же нужды, долгов, интриг, пожирающих амбиций, лихорадочных надежд, ежедневно проглатываемых унижений. Его глубоко запавшие глаза беспокойно бегали, губы с выражением неуверенности, готовые и к улыбке, и к гримасе, нетерпеливо подрагивали, все тело казалось изломанным, как у клоуна, привыкшего то свертываться клубком, то вытягиваться, как струна. Едва он вошел в переднюю, как сразу же обижал всех глазами, повернулся на каблуке и, словно его кто-то отбросил, припал к Симонису, схватившись за пуговицу на его камзоле. Наклонясь к его уху и приподняв одну ногу, он зашептал. — Симонис, по приказу его величества мы должны поговорить. Выйдем в сад. Камергер его величества, короля, барон, пельниц к вашим услугам. Он слегка склонил голову. Симонис, уже год пребывая в Берлине и вращаясь среди людей, знавших все и вся при королевском дворе, не мог не слышать о бароне Пельницы. Пельниц был знаменит. Над Пельницем смеялся и немилосердно издевался король, он был для всех посмешищем, но, несмотря на это, король позволял ему торчать при своей особе. личности и, и истории этого человека, коего можно считать своего рода авантюристом, были небезинтересны. Ничего более потрепанного, А вместе с тем смело, с неописуемой наглостью и цинизмом навязывающего сотрудно было себе представить.